Захар долго лежал без сна, вертелся с боку на бок, но как бы не устраивался, скоро лежать становилось неудобно. Так промучился несколько часов. Потом раскрыл глаза и увидел, что в центре комнаты поселился далёкий, неверный свет нового дня. Начинало светать, а он ещё и не ложился. Захар сел на постели, несколько мгновений посидел, размышляя, чем бы заняться, чтобы быстрее уснуть. по социальным сетям полазить или включить фильм, или книжку начать читать. Взгляд уцепился за толстовку, так и висевшую на спинке стула. Захар несколько мгновений раздумывал, а потом подскочил, схватил ее. Полез в шкаф, достал черные, давно не ношенные джинсы, из отделения с шапками вынул балаклаву. Накладные шрамы так и лежали на подоконнике. Захар взял один. прошёл в ванную комнату, попутно включил свет и в коридоре. Дверь за закрывать не стал. Не хватало, чтобы сработал закон подлости, когда будет в образе ключ из зеркала. Вначале Захар натянул джинсы, взял накладной шрам, прочитал инструкцию с обратной стороны. Ничего сложного: наклеить и не мочить. Он наклеил полоску, примерился, куда будет лепить наклейку. Затем осторожно приложил. На клодной шрам сразу прилип. Захар придавил его ладонью, закрепляя. Надевая толстовку, отвернулся от зеркала, взял балаклаву, покрутил в руках, словно примерялся. Потом закрыл глаза и нахлобучил её на голову. Хотелось повернуться к зеркалу и поправить, но усилием воли сдержался. Наклонившись, поднял с пола нож, потёр подушечками пальцев лезвие. словно удалял несуществующую грязь. Закрыл глаза и медленно повернулся к зеркалу. От чего-то закрывать глаза стало страшно. Секунд 10 так и стоял с опущенными веками. Потом всё же распахнул. И из зеркала на него смотрел убийца. Различий не найти. Захар внимательно рассматривал себя, пытаясь найти хоть какое-то отличие. Безрезультатно. и зеркало на него смотрел убийца